Маг с живыми членами отряда стоял у камня, на котором было приближенное изображение строя. Перед рядами солдат, вытиравший слезы рум, с дрожащими руками склонился к связанному ребенку и три раза ударил его в грудь ножом, затем к небольшому свертку и еще два раза. — Он... — сглотнув, произнес Жак, не отрывая взгляда от иллюзии. — Он заколдован, да? — Он же не мог. Взгляды воинов скрестились на маке. Тот обвел взглядом воинов и молча мотнул головой в ответ. — Я не знаю. — Но так ведь не бывает, — продолжил бормотать Жак. — Рума, он же наш, он не предатель и не... — Да, болтал много, он сам по себе ворчун тот еще, но... Бил умолк, не зная, что добавить. Он не выстрелил, — подал голос Гурт. — Там, на скале, когда за нами темный гнался. Он сказал, что видел нож в груди второго. Встал на защиту Рума вар. Не мог он со скалы видеть нож, — вмешался маг. Уговор был на выстрел, как только они ко мне подойдут и остановятся. — Уговор был, — кивнул Билл, — только он не выстрелил. — Он же... он же подходил тогда к тебе, — сглотнул Жак, — когда ты призывал призраков у Армавира. — Зачем он подходил? — спросил Гурт, зная ответ. Воин хотел, чтобы услышали остальные. Я его с ножом застал. Но он сказал, что только ворот подрезать хотел, мол, дышать мастеру туго. «У меня не было высокого ворота. Рубаха обычная», — вздохнул маг, понимая, зачем гурт затеял этот разговор. «Я ему зато так и сказал», — сглотнул молодой воин. «И мечом пригрозил, что распластаю. Он за тьму и за мастера нашего гадости опять говорить начал. Но то, как обычно было». Маг обвел взглядом живых и, вздохнув, развел руками. «Сделанного не воротишь», — после чего указал на изображение на камне. «Теперь думать надо, как дальше быть». На иллюзии Рум, после того, как покончил с детьми, вонзил нож себе в брюхо. «И расхлебывать последствия», — добавил Гурт. Мак кивнул и отошел к артефакту, созданному на ходу. Это был огромный плоский лист стали. Раньше он был декоративным элементом на створках ворот в древнем городе. С одной стороны остались следы крепления мощных петель к створке ворот. На металле была чеканка сложного рисунка из воинов, скидывающих над головами мечи, цветов и солнца. Подмастерье интересовал лишь сплав, выдержавший столько времени и не развалившийся на ржавые хлопья. Пришлось заставить семерых мертвецов несколько часов отбивать молотами для ремонта доспехов лист, чтобы выровнять и подготовить для своих нужд. Грубо, неудобно, но все же время и дуболомство простой нежити из крестьян сделали из металла довольно ровный лист необходимого размера. В итоге, рассчитав необходимые связи рун и засунув полторы сотни следящих артефактов внутрь мертвых воинов и двух командиров, Мак получил сносную тактическую доску, где в реальном времени отображалось происходящее на поле боя. К сожалению, каждый элемент обозначался руной, но для парня чтение своеобразного ребуса не было проблемой. Как говорил мой учитель, провел рукой по артефакту под мастерье, «Если назвался магом, то будь им». Жаль, они блокировали связь. Было бы намного легче. Еще сотня шагов города от лагеря, и даже мои артефакты будут бессильны. Хорошо, хоть они не притащили сюда негатор магии, иначе это было бы сражение на мечах и артефактах. На металлическом листе засветился сложный рисунок, а спустя несколько секунд появилось темное облако. Оно растянулось на лист и стало плоским. Затем появились небольшие выступы с рунами. «Ты отказался сразу выдвигаться в сатопу из-за этого?» – спросил Гурт. Пока остальные наблюдали за тем, как один из воинов в дорогой броне отрубал голову предателю, Мак принялся объяснять Гурту то, что происходило. «Лист металла имитирует поле сражения» эти отметки это мои следящие артефакты это указал парень на цветные отметки с другой стороны листа противник вот его войска видишь рябь из мелких точек это отметки о живых солдатах цвет значит что на них наложено защитное заклинание то есть сам все это придумал и почему твои артефакты работают насчет придумал и да и нет «Сама концепция моя, но следящие артефакты и принцип отображения я видел в описании охранных систем родовых хранилищ», признался маг. «Но там довольно дорогие ингредиенты используются, а тут, как обычно, пародия на артефакторику кустарного производства». «А вот насчет, почему работают, тут надо быть достаточно опытным артефактором, чтобы обойти заблокированную магическую связь». «По сути, мои артефакты – это маяки, подающие сигнал, где сообщают, что видят». Они делают это для всех, но вряд ли саторцы сообразят, что это за импульсы силы. А лист просто считывает информацию из поля боя. Слово «производство» маг произнес по-русски. «Изводство». Нахмурился десятник, пытаясь повторить русское слово. Не обращая внимания. Отмахнулся маг и указал на быстро выдвинувшийся вперед несколько знаков темной армии. Смысл в том, что никакой связи нет. Мой артефакт, вдали от их блокировок, может считывать сигналы с артефактов. Вот только когда начнется бой с применением магии, артефакт ослепнет. — Погоди, вот этого я ожидал. — Что это значит? — подошел к артефакту хмурый вар. — Это значит, что мать не исчезла, и ее конструкт не развалился сразу. — вздохнул маг. — И, к счастью для нас, она не повернула назад, начав охоту за моей головой. Несмотря на то, что ее детей убил имперец, это действительно удача. Сатурцы сделали все, чтобы мать бросилась на нас. — Она не воевать с ними бросилась, — покачал головой Гурт. — Она к детям своим кинулась. — Скорее всего, ты прав, — кивнул парень и указал на строй Сатурцев. Но плана нам это все же подгадило. Сейчас она с большей частью сил рванула на противника, просто заваливая их трупами. Они будут удерживать строй, стараясь перемолоть как можно больше мертвых. Наши големы просто не успеют подойти быстрее. Тем более скоро они ударят магией. — И что делать? — Жак тоже оставил иллюзию и подошел с Биллом к остальным. — Ничего, — развел руками маг. — Все, что нам остается, — торопить големов и надеяться на опыт мертвого рыцаря. — А если магией? — начал было Гурт. — Магией! — вздохнул полной грудью маг и после пары секунд раздумий ответил. — Нет, тут магией я ничего не сделаю, если только призраков призвать. Но они просто прорвут строй, в лучшем случае ненадолго наведут панику в строю противника. «Не забывайте, что по ту сторону тоже есть маги. Я готов поставить глаз, что среди них найдутся маги поопытнее меня». «Они накроют магией наших мертвецов», — подал голос вар, разглядывая поле боя. «Для этого у нас в армии находится мертвый рыцарь», — возразил маг. «Начинается самое интересное, но есть у меня еще одна мысль. Сейчас мать ничего не держит. Если я верно рассчитал, ее структура все равно должна скоро развалиться» чтобы армия продолжила действовать без нее. Мать должна высвободить всю энергию и отдать последний приказ. — Ты что-то задумал? — с надеждой спросил Гурт. — Есть идея, за которую мне почему-то стыдно. Кивнул маг и достал переговорный артефакт из крупной саторской серебряной монеты, на которой была начертана руна-мать, и начал в него шептать. — Скоро все закончится. Ему уже не больно. Так вышло, и я хотел бы сказать, что я не виноват, но...